Памела Треверс, Мэри Поппинс, Антуан де Сент-Экзюпери, Маленький принц. Москва. Детская литература, 1983. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Антуан де Сент-Экзюпери, Маленький принц, сказка,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 Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию. И я выучился на летчика.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 Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Лишь понемногу из случайных мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет, самолет я рисовать не стану, мне все равно не справится, он спросил, что это за штука? Это не штука, это самолет, мой самолет, он летает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 Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне, подумал я, и спросил напрямик, стал бы, ты попал сюда с другой планеты? Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолет. Ну, на этом ты не мог прилететь издалека. И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.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 Я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать, и колышек. Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего это? Но ведь если его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Тут мой друг опять весело рассмеялся. Да куда же он пойдет? Мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьезно.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 когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал, что у в снаружи и изнутри, да и то в шесть лет.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 — Единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А маленький барашек вдруг в одно прекрасное утро возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. — И это, по-твоему, не важно? Он сильно покраснел, потом снова заговорил. — Если любишь цветок... Единственный, какого больше нет ни одной из многих миллионов звезд, это довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно. Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу, я и думать забыл про злополучную гайку и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц. И надо было его утешить.